Часть третья. Глава седьмая. После волны. День сто Поселение на Сахарном значительно разрослось. Выше моего дома, за дорогой, было построено пять навесов, которые теперь планировалось постепенно превратить в полноценные дома, точнее домики. Китай Сваня обнаружил на противоположном склоне глину. И все очень обрадовались перспективе саманного строительства. Вообще им пришлось составлять своего рода график работ нашего колхоза. То есть, что необходимо сделать в первую очередь, что во вторую и так далее. Ужины и обеды у нас стали коллективные. Все собирались под большим навесом, что мы соорудили за моим домом, под кедрами, которые, к сожалению, начали засыхать и обильно посыпать землю пожелтевшими иголками. Там же все в основном и пережидали обеденную жару. Планировали работы и просто разговаривали. Как-то само собой распределились должности: Лидия Васильевна со Светланой взяли на себя ответственность за подсобное хозяйство, Ваня со студентом решили посвятить себя строительству, что у них, кстати, очень даже неплохо получалось. Ольга Ивановна оккупировала кухню, взяв себе в помощницу Ксению. В общем, все нашли себе применение. Алексей с Сашей с утра ушли осмотреться на предмет обороноспособности острова, который, кстати, прибыв на сахарный Алексей уже частично укрепил. Он привез с собой два нарезных карабина. Один «Беркут-2М» и КО-91-30М. Оба с простенькой четырехкратной оптикой. Но если с Мосинкой я был знаком, то «Беркут» я увидел впервые в жизни. Очень интересный ствол. На радостях пополнения в плане вооружения я сразу наградил Алексея одним из сынков, что мы нашли на Васином острове. А мы с Ивановичем планируем первый поход на Лунева, сидя на палубе «Мандарина». «Ну что, после обеда выходим? Фима соберет информацию по желающим отправить груз», – сказал Иваныч. «Должны быть желающие. Кроме нас с тобой, кого еще в экипаж?» «Алексея возьмем. У него родственники в Лунево. Да и он говорит, что есть у него вариант насчет вооружиться посерьезней». «Ага, слышал. А Сашу здесь на хозяйстве оставим?» «Да, дел много тут. Пусть командует». «Как думаешь, Иваныч, может, обойдем материк с противоположной от лесного стороны? Я по карте смотрел, там и федеральные трассы на перевале». «Может, стоит, конечно, посмотреть, а заезд вдруг попадется, бензином бы разжиться. «Да, под наши планы строительства мы двумя дружбами тут много не напилим. Фима, надеюсь, закупит хотя бы пару десятков литров. Неплохо он там, кстати, работает, на своем месте этот сын Израиля». А я и не сомневался, что у него получится. «Как думаешь, приворовывает?» «Ну, вот и проверим в бухгалтерию». «Да хрен ты у него ее проверишь», – усмехнулся Иваныч. «Этот сделает так, что комар носа не поточит. А ты будешь потом думать. И чувствуешь, что где-то накололи, а где – непонятно». «Может и так, но значительную услушку и утруску можно ему и прощать, если наглеть не станет». Вернулись Саша с Алексеем. И Иваныч сразу принялся нарезать Саше задачи, которые в первую очередь необходимо выполнить, пока мы в море. А я подошел к Алексею и поинтересовался его мыслями по результатам обхода. «Место хорошее здесь», – присев на палубу ответил Алексей. «Так, а по поводу защищенности острова что?» «А ничего», – улыбнувшись, ответил он. «Если у кого-то будет задача занять остров, то в принципе за полчаса управится вооруженной группой до двух взводов». Пулеметов бы пару, да людей еще. Людей сейчас мало везде, так что на тебе будет процесс обучения личного состава, свободный от основных занятий время. И баб? И тем более баб. Леш, выбора у нас нет, так что и баб, и детей. Алексей поморщился и, тяжело вздохнув, сказал, «Нет для них это занятие. В прошлой жизни, но не в этой». «Согласен», опять поморщившись, ответил Алексей, «Ладно, буду думать. На сегодня какие планы?» «После обеда выходим. Ты, я и Иваныч. Идем сначала в лесной. Берем в груз и в Лунево». «Что за груз?» «Торговцы с товаром». «Сколько в Лунево пробудем?» «Сутки точно. Надо бензин поискать, цены посмотреть на все. Ну и надеюсь, что ты со своими знакомыми что-то по оружию и боеприпасам решишь». «Я тоже надеюсь. Есть там один человек, кое-чем мне обязанный». Но я бы на это не надеялся, так как все долги из прошлой жизни учтены великим ураганом, точнее волной. Тот долг не списывается. Понятно, но пошли обедать и выходим, надо в лесной до жары успеть. Пообедав раньше времени, мы загрузили катамаран несколькими бочками с топливом, спорт инвентарем из контейнера и затащили на палубу катамарана одну из трех имеющихся в составе нашего флота шлюпок. Может пригодиться, на продажу или обмен. Светлана собрала нам паёк на пару дней, который принес к пирсу Дениска. Светлана не пришла, не любит она прощаться и провожать. Мандарин аккуратно отошел от пирса, плавным маневром Задним ходом сдал катамарану, где мы с Алексеем зацепили его. Затем перебрались на бот, и Иваныч, плавно набирая скорость, взял курс к лесному. Наш пирс в лесном еще не был закончен, но дело шло к концу, и оставалось только покрыть пирс доской. А «Работа кипит!» Сказал Иваныч, глядя в бинокль. «Скоро будем уже к своему персу причаливать. О, Фима наш, важный такой, расхаживает. Что-то работягам внушает». «Вот, а ты волновался?» Сказал я, забирая у него бинокль. «Рули давай, а то вон рыбаков задавишь». Иваныч выснулся по пояс из рубки и посмотрел на двух мужиков в резиновой лодке, которые активно работали веслами, убегая с нашего курса. Я поднял бинокль и посмотрел в сторону верфи Аслана на которой стояли уже три скелета будущих кораблей, один из которых уже почти весь был обшит доской. Иваныч, а ведь строят бусурмане. Ага, не радуйся сильно только. Вот когда на мореходность их проверят, тогда и порадуемся вместе. Да ладно, смотри, как получается у них. Я передал Иванычу бинокль. Ну, пока да, получается. А там посмотрим, как готово будет и ходовые испытания пройдут. Причарить оказалось проблемой. Свободное место у пирсов почти не оставалось. Иванычу пришлось выводить манделин обратно в широкую бухту, разворачиваться и тихонько задним ходом причаривать кормой катамарана, опустив трап. Но да, справились. И мальчишки-помогайки, уже привычной для себя работой, помогли нам пришвартоваться. Этим же мальчишкам Иваныч указал на коробки и тюки, которые они принялись таскать за две полушки серебра к Фиме на склад. «Привет, Сергей!» «Поздоровался со мной Миша из погранцов таможников Надолго?» «Нет. Сейчас разгрузимся, потом берем на борт торгашей с товаром, пассажиров и в Лунево. «Понятно. Там в дельте три протоки. Идите правой. В левой фарватер не изучен еще полностью, а в середине постреливают. О как! Пираты, что ли?» Но можно и так сказать. Сброд всякий там пошаривает. Иногда и в море выходит». Там остров в дельте длинный. Его уже в шутку с Сомали прозвали. Да уж, шуточки. Ага. Да вы просто не тупите. Сходу проскакивайте до правой протоки. Если уж совсем худо, то вот. Михаил написал что-то в блокноте. Вырвал листок и передал мне. Частота. Позывной монах. Это какой-то в прошлом бандос Слунева. У него катер быстроходный и бойцов десяток. Вроде как на охране теперь зарабатывает. Сюда пару раз конвои водил. «Понятно. Спасибо за информацию. Поблагодарил я Михаила и расплатился с ним серебряной монетой за стоянку. За охрану не платил. Алексей остался на борту. Я направился к нашему пирсу, где Иваныч уже беседовал с Фимой. «Приветствую вас!» – радостно замахал рукой Фима, увидев меня. «И тебе привет!» – поздоровался я с ним за руку. «Ну как тут дела?» «Процесс строительства идет, без особых проблем. Только пришлось подгатиться. Заказывал скобы в кузне. Брус закрепить не хватало. но это надо!» – кивнул я. «А что с бензином? Удалось хоть немного скупить?» «Все, не продают бензин почти. Я поменял на солярку. По грабительскому курсу. Один к трём. Есть 200 литров бензина. Ну, хоть что-то. Будет чем бензоинструмент заправить». «Да?» – ответил Фима, грустно кивая. «Бензоинструмента и тут много. И много работают». «Хреново!» – ответил я. «Так, значит, две бочки у тебя освободилось?» «Ну, вообще пустых сейчас шесть!» – сказал Фима, заглядывая в свой блокнот. «Сказать, чтобы загрузили на катамаган?» «Да, сделай. И иди с Ивановичем кассу сними, а я до ломбарда прогуляюсь. Объявление дам торгашам, чтобы грузились». «Пойдем, гопсек ты мой!» – сказал наигрно-зловещий Иваныч, приобняв Фиму. «Они удалились в наш офис, небольшой сарай у скалы». Недавно построенный и, надо сказать, весьма добротно и аккуратно. Поздоровавшись в Ломбардии со старым Чеченом и умаром, я протянул им список, записавшихся на наш рейс в Лунево. По лесному уже растянули полевку и повесили несколько громкоговорителей, колоколов, которые вместе с аппаратурой были приватизированы ослоном в местном клубе. Эти матюгальники сейчас использовались во всё: Давали разные объявления, доводили до жителей поселка необходимую информацию. А по выходным чей-то приятный женский голос. Вел двухчасовую передачу с новостями нового мира и включали музыку. Когда спала после обеденная жара, мы проверили и закрепили груз на катамаране и, пересчитав пассажиров, 18 человек, из которых 8 человек были торговцы, отчалили. Для пассажиров на катамаране были два навеса вдоль бортов из натянутых на веревках чехлов от бассейнов. Торгаши разместились отдельно, рядом со своими тюками и ящиками, и что-то активно обсуждали. Остальные расселись под навесом. Кто сразу завалился спать, а кто, свесив с борта ноги и опершись на канат леера, смотрели на еле заметную волну. Удалившись от берега на полтора километра, Мандарин набрал скорость, взял в курсе к дельте новой реки, которой так люди и прозвали – Новая. Мы с Иванычем стояли в рубке, а Алексей расположился на палубе с биноклем и одним глазом поглядывал за порядком на катамаране. По нашим прикидкам, ходу до дельты было часов 7. И еще 3 часа по новой до Лунева. В правую протоку дельты мы вошли без проблем и приключений. Иваныч выгнал меня из-за штурвала и сам повел по реке Мандарину. Новая в правой протоке была шириной в километр. Потом сужалась с метров до пятисот. И у самого Лунева была около трехсот метров в ширину. К Луневу подходили уже в сумерках. Но нас ждал приятный сюрприз. Пристань, тянувшаяся вдоль правого берега, на примерно полкилометра, вся была освещена. И мало того, почти весь городок светился огнями. «Ни хрена себе! У них что, своя электростанция?» Сказал Иваныч, закуривая. «Котельная», — ответил Алексей и кивнул на дымящуюся вдалеке трубу. «Там пара турбины, четыре котла, на мазуте два и два на твердом топливе. Кочегарил я там на зимних каникулах в старших классах». «Ну вообще, тут цивилизация прям!» Сказал я, всматриваясь в бинокль на городок. Леш, а сколько тут всего народу живет? До волны было тысяч десять, плюс военный городок, чья, собственно, и котельная. А сейчас можно, наверное, смело на два умножать, если не на три. Глобально. Протянул я, высматривая в бинокль постройки нового времени, в виде трех десятков щитовых бараков, выстроенных террасами вверх по склону одной из пологих сопок. Ровно и четко, да, как-то по-военному. Был виден район из двух десятков пяти- и трехэтажных домов. Те, что были панельными, были со значительными повреждениями, особенно пятиэтажки, а кирпичные и блочные хрущобы выглядели очень даже целыми. По внешнему виду двух параллельных улиц, что выходили к пристани, было понятно, как прошла волна. Порядок там, конечно, относительно навели, разобрали обломки и очистили саму улицу. Но руины и завалы все еще оставались. «А где часть?» – спросил я Алексея. «За сопкой отсюда не видно. Там же станция, автовокзал, небольшая гостиница, частный сектор, ДОС и рынок. А кто тут у власти?» «Формально глава администрации, который и раньше был. А фактически несколько группировок. Точно не знаю, сколько их. Есть ребята, которые объединились на ферме, что в паре километров от городка. Там цех молочной продукции и пекарня». Вояки, ну и прошлая власть, со всеми входящими в нее структурами. Правда, вес все же больше имеют военные, хоть и разбежалось много. Но личного состава хватило, чтобы организовать и сохранить, так сказать, материальные ценности. Тут первый месяц после волны, конечно, бардак был конкретный, и до уличных боев доходило. Но вроде устаканилось все. После того, как мотострелки на технике проехались по городку и успокоили особо буйных. А кто порядок поддерживает? Не знаю точно. Вроде кто-то из ментов и дружина из местных. Я-то тут один раз всего был после волны. Особо не вникал. Так что тетка рассказала, то и запомнил. Спасательный босс Барбе. Говорит диспетчер покраничного поста Нева. Вы меня слышите? Заговорила вдруг рация. «Слышим!» – отозвался Иваныч, взяв в руки микрофон радиостанции. «Хорошо, что слышите. Сбавьте ход, дождитесь пограничного катера. Вас проводят в зону досмотра и оформления». «Понял. Ждем!» – ответил Иваныч и сбавил ход до малого, чтобы держаться в течении, которое было достаточно сильным. «Вот так? Все по-взрослому?» – почесал я затылок. «Обалдеть! Дайте две!» – воскликнул Иваныч и указал рукой в сторону пристани. «Серег, глянь!» Я поднял бинокль и увидел два водных мотоцикла, на каждом подводе человек в форме и с калашами. Они быстро приближались к нам. Подойдя ближе, скутеры разделились. Один, заложив крутой вираж, прошел вокруг нас, а экипаж второго скутера прилип прямо справа к борту. Сидевший на заднем месте боец, зацепившись рукой за крайниц, прокричал, задрав голову. «Давай за мной! В самый конец пристани! Вы с этой хреновиной!» – кивнул он на катамаран. «Только там сможете причалить!» Я кивнул в ответ, и скутер отошел от борта, и медленно пошел впереди нас. А его напарник пристроился слева метров в десяти, и шел параллельно с нами. Через 10 минут мы уже причаливали. Иваныч вывел мандарин чуть выше по течению, и затем, удерживая в бот течение, аккуратно прислонил катамаран в торец пирса. Я сбегал и быстро подал швартовые, двум помогайкам на пристани. И не дожидаясь, когда они крепко притянут катамаран, выбил из кормового кнехта палец который удерживал сцепку с катамараном. Иваныч развернулся и причалил бортом, поставив бот носом к течению. «Уф, тут геморой, конечно, с катамараном швартоваться!» Сказал Иваныч, снял бандану и вытер ей под лба. «Да, наловчишься!» – похлопал я его по плечу. «Я-то наловчусь, но все равно опасные маневры эти мне не нравятся!» «Ну, справился же!» «Да уж, слава богу!» Еще бы придется, когда отчаливать будем. Ну что, иди оплату за проезд собирай. Хорошо? Ответил я и пошел к катамарану. Возить грузы вполне доходное дело. С торгашей я получил 22 золотых за багаж и по 2 золотых с пассажира. Итого 58. Все выходящие из катамарана были направлены к небольшому навесу, где всех переписали и взяли по одной серебряной монете городского налога. Когда с пассажирами и грузом местные таможенники разобрались, двое из них поднялись на борт «Мандарина». «Вы в первый раз у нас?» «Да», – закивали мы. «Мы досмотрим судно». Иваныч заметно напрягся. «Спокойно, мы так, просто глазами, чтобы убедиться, что все нормально». «А что, может быть, ненормально? спросил Иваныч. «Ну, например, десяток нелегалов, которые потом ночью проберутся в город, или рабы». «Чего?» – удивился я. «А что, тут некоторые уже осваивают эту нишу рынка», – ответил один из таможенников и сплюнул за борт. «Ненавижу уродов». «Ну а что ты хотел, Серега? Мы же, считай, теперь в средних веках, если по мироустройству смотреть», – сказал Алексей. «Вполне предсказуемо». Таможник спустился внутрь Мандарина под пристальным взглядом Иваныча и, выбравшись наверх через рубку, сказал. «Знатный аппарат. Давайте запишемся. Все нормально у вас». «Ну и хорошо», – сказал я, – «в каюту спускайтесь, там светло, там и запишемся». «Идем», – согласился таможенник. Мы вчетвером спустились, а второй таможенник остался стоять на персе. Андрей, так звали таможенника, сел за стол в каюте и достал из планшета желтую текстолитовую пластину и карандаш. На что я очень удивился, а Андрей, заметив это, пояснил. «А что, бумагу, что ли, переводить? Я записываю здесь все». Потом, когда сдаю смену, диспетчер заносит все в компьютер. Вся писанина стирается и по новой. Экономия? Сказал он, задрав палец вверх. Разумно, согласился я. А что будете делать, когда компьютер сдохнет? Другой поставим. Нам тут их натаскали откуда-то с трассы. Подарки Старого Мира? А то. Ну, что ж, значит, прибыль вы из лесного, да? Порт приписки тот же? Иваныч под столом наступил мне на ногу. «Да, тот же», – ответил Иваныч за меня. «С какой целью сюда?» «На рынок. Да вот пассажиров привезли. Оружие какое при вас?» «Два ПМ, Мозберг, СКС, Беркут и Марголин. «Ух ты! А дайте Маргорина помацать!» – радостно попросил Андрей. «Я про него только читал». Иваныч извлек магазин и выложил на стол пистолет. «Класс! Продашь?» «Нет, у меня к нему патронов в ведро. Смысл?» Ну так-то да, согласился Андрей и с сожалением вернул пистолет Иванычу. Долго здесь находиться планируете? Пока сутки планировали. Охрана нужна судном?» Только на день. Ночевать мы на борту будем. Понятно. Тогда с вас золотой, городского налога, и 10 серебром за охрану. Хм, а с пассажиров по серебряному взяли. Так кто с пассажиров, а вы экипаж? И с экипажа у нас золотой берется. За хоть два человека в экипаже, хоть десять. Мы все оплатили, а Андрей выдал нам небольшие номерные фанерные жетоны со спичечный коробок, где он карандашом написал дату оплаты, налога и свою фамилию. Вот тут расписываемся все. Он протянул мне текстолитину. Все? – поинтересовался я. Нет, – улыбнулся Андрей. Теперь короткий инструктаж и правила поведения в ПГТ Лунёва. Вещай, – сказал Иванович, закуривая. Значит так. Вестерны все смотрели? Так вот, тут примерно то же самое. После волны уже поделены все сферы влияния и зоны ответственности. Каким образом это было сделано? Ну, вдаваться в подробности не буду. А то до утра тут просидим. Безобразие нарушать не рекомендую. Здесь есть милиция и дружина. За порядком как могут, так и следят. Если не дай бог чего, рекомендую озаботиться наличием свидетелей. Всякие безобразия наказываются штрафами или принудительными работами. За совсем беспредел наказывают вояки, а у них разговор короткий – пулю в лоб и на компост. «Сурово, но правильно», – согласился Иваныч. «Да, у нас так. Зато желание беспредельничать отбили за неделю. Но иногда попадаются всякие залетные отморозки. Дальше… М -м а, в здании поселковой администрации можно всякое разузнать. Получить разрешение, ну, там на торговлю или вид на жительство получить. С оружием ходить можно». Но хвататься за него из-за косого взгляда не стоит. А если по пьянке кто палит, того на месяц принудительных работ. А если вдруг кто-то умрет из-за этого. На компост, предположил я. Верно, туда! усмехнулся Андрей. Ну а так в целом у нас уже спокойно. Гордешка растет, много тех, кто выжил после волны из окрестных населенных пунктов. Да, здесь обосновались. Безработицы тут нет. Скорее кадровый дефицит. Специалистов то всяких навалам, Но только не для, скажем так, штатного расписания современных реалий. На выходе с пристани висит щит с картой поселка. Там все заведения, магазины и учреждения обозначены. Могу дать копию. Стоит один серебряный, но с собой нет, в конторе лежит. Ну в основном вроде все. Есть вопросы? Валюта здесь какая? Золотые и серебряные монеты. И материковые, и ваши, чеченские чеканки. По весу они одинаковые, ну и всякий товарный обмен, естественно. «Ясно. Ну, не будем больше задерживать. Спасибо за инструктаж», – сказал я. «Пожалуйста, обращайтесь. Если будут вопросы, вон в тот вагончик, там наша служба. Я с утра меняюсь, так что если за картой придете, можете к любому обратиться, кто там будет». Мы попрощались с таможником, наконец-то поужинали, после чего разбили по времени ночную вахту и, расположившись в гамаках, легли спать. После волны. День 18. Предрассветная вахта досталась мне. И утро я встречал, наблюдая, как просыпается лунёва. И этот новый мир. Светло-розовая заря медленно ползла из-за сопок, постепенно вытесняя ночь. И как только краешек солнца показался за далеким хребтом, расцвело практически мгновенно. Приятная ночная прохлада сразу сменилась вязким теплым воздухом. Я взял бинокль и стал рассматривать городишко, уже при дневном свете. На улицах и во дворах стали появляться люди и транспорт, в основном гужевой. Были и велосипедисты, и пару грузовиков японцев. Один из них приехал к пристани с полным кузовом каких-то коробов. Мимо мандарина с ревом пронесся небольшой катер, подняв высокую, расходящуюся волну, и скрылся за поворотом вверх по течению. Я обратил внимание на экипаж. Конкретные такие, братки... Здоровые и лысые, все вооружены. Один из них тоже внимательно посмотрел на меня и что-то сказал, не отвлекаясь от управления катером, стоящему с ним рядом парню. «И кто тут носится?» С недовольным и заспанным лицом показался Иванович в рубке. «Уже унеслись, похоже, братва местная». «Ну что, подъем по часи. «Да, пора». После мероприятий по утреннему туалету мы вскипятили чайник и позавтракали. Потом приготовились к экскурсии по городу, прихватив казну, и из оружия только пистолеты. Сошли с мандарина. «Нормально, служба налажена», – сказал Алексей. Мы увидели, что пока мы копошились со сборами, на пристани рядом с мандарином появился пост в виде немолодого мужика с дробовиком, сидящего на пластиковом стуле, как из пляжного кафе, под раскладным, пляжным же, зонтом ядовитой раскраски. Мужик поднялся со стула и подошел к нам и представился. Олег Николаевич, служба охраны. Ясно. Ну, мы в город. И нам бы карту. А, так вот, вагончик идите. Андрей, когда менялся, предупредил. Спасибо. Не за что, ответил охранник и уселся обратно в кресло. Положил на колени дробовик и достал защитную книгу в мягком переплете. Выйдя с пристани, мы оказались у снесенного волной небольшого деревянного здания, которое уже почти разобрали на запчасти. Вверх шла достаточно широкая улица. «Советская», – сказал Иваныч, кивнув на табличку на одном из ближайших домов. «Да, это центральная улица», – подтвердил Алексей. «Она через сопку и до самого рынка идет». «Ну, куда идем?» – спросил я. «Давайте сначала на рынок, потом к тетке зайдем, мать проведу ее. А оттуда уже к Васе, в городок». «Вася это который?» «Да, зампотех в части». «Ну, пошли, значит», – согласился я. Топали мы медленно, периодически заглядывая в схему, а Алексей параллельно показывал ориентиры и то, какие объекты отмечены на схеме. Так мы узнали, где здание администрации, милиция, старый клуб, который сильно пострадал, вероятно, во время периода передела власти. Из многих окон небольшого двухэтажного здания вверх выползала копоть, поднимающаяся по когда-то белым стенам, и следы попадания пуль. «Тут прям война была!» – прокомментировал я. «Ну да, скоротечная!» – кивнул Алексей. «А кого с кем?» «А тут хрен пойми, было кто и с кем!» «О, это рынок?» – спросил я, когда мы поднялись на сопку. И дорога покатилась вниз. «Он самый, только разросся значительно!» Утренние будни окончательно вывели городок из сна, и по мере приближения к рынку нас уже поглотило это Роуновское движение людей, телег, домашней скотины, велосипедов и постоянного гомона вокруг. Нам даже пришлось прижаться к краю улицы, чтобы хоть как-то отгородить себя от этого хаоса, который выглядел таковым только на первый взгляд непосвященного. Вся жизнь здесь скипела вокруг рынка, край которого упирался в ЖД-станцию, где шла суета около длинного пакгауза, к которому периодически подъезжала некая конструкция с длинным кузовом. Нечто среднее между моторезиной и трактором «Беларусь». Явный наводил. А чуть дальше от Пакгауза на путях стоял не один десяток цистерн, рядом с которыми прохаживались по паре вооруженных людей, на фронтоне которого можно было разглядеть следы не выцветшей краски от слов «Почта России». Свежий фанерный щит с надписью «Управление рынка» висел над крыльцом дома. Хе, интересно!» «А у Фима есть родственники в Лунево? Сейчас бы не помешал нам такой!» Почесывая двухдневную щетину, сказал Иваныч, «Пойду я в управление зайду, наверняка основная информация там есть». «Ну, сходи, а мы с Лехой тут у крыльца в тенечке посидим, перекурим». Я вошел в здание и сразу попал в большую и светлую комнату, наполовину отгороженную стойкой, за которой сидели две женщины, с разницей в возрасте лет в десять. И как две капли воды похожи друг на друга, обе со светло-русыми волосами, заплетенными в толстые косы, круглолицые и розовощекие. «Здравствуйте, девочки!» Поприветствовал я их и подошел к стойке. «Но тут не все девочки!» Еле заметно улыбнулась та, что постарше. «Доброе утро!» «А мальчиков я тут, кроме себя, не вижу!» Демонстративно смотрелся я по сторонам. «С чем пришли? Продать что-то?» Спросила та, что помоложе. «Да вот, решил зайти поинтересоваться. Я в первый раз у вас на рынке. Может, подскажете мне кое-что, чтобы я дефицитную нынче обувь не снашивал, слоняясь по торговым рядам в поисках нужного?» «Подскажем, конечно. Что вас интересует?» «В первую очередь бензин, посевной материал, инструменты». «Ну, значит, отсюда и до станции идут линии торговых рядов. Всего девять». Быстро заговорил та, что постарше. Первые три – это продукты, дальше три с одеждой, и по хозяйству, что надо. Потом два с железяками всякими. Ну, там инструменты и части всякой техники. Ну и крайний ряд у станции чем попало торгуют? Ээм, а бензин? А, -а спохватилась молодая. Так то все в военторге, что на станции. Там военные и топливом торгуют, и всем своим прочим. Это в Паггаузе? Где? А, -а да, тудой, в склад надо идти. «Ну, спасибо, девочки. И еще, где можно шлюпку продать?» Они переглянулись, как-то сосредоточились, и та, что постарше, спросила. «А сколько хочешь за шлюпку?» «Ну, в лесном я такую же чеченам за 150 продал». «А дешевле?» «А смысл?» «А может, поменяете? Нам очень надо!» Почти умоляюще спросила переменившаяся в лице старшая. «А сколько вы можете за нее заплатить?» «Ну или на что хотите поменять?» «У нас есть только 45 золотом, А поменять? А вы к нам вечером заходите домой. От отца хозяйство большое осталось. Может и выберете чего?» Младшая тихонько присела в углу и только переводила взгляд то на меня, то на родственницу. Ее подбородок уже подрагивал. А меня как-то этот разговор насторожил. Непонятное что-то с ними, и я решил взять небольшой тайм-аут для выяснения ситуации и последующего его обдумывания. «Давайте так, пока ничего обещать не буду. Я живу, можно сказать, в общине, и эта шлюпка – коллективная собственность. Мои друзья тоже здесь, в Лунево. Мы посоветуемся, зайдем к вам домой, посмотрим, что вы можете предложить на обмен, и потом решим. Такой вариант устроит?» Выпалил я на скороговорке, чтобы взбить возможную истерику младшей. «Хорошо», – вздохнула старшая. «Горные 11, запомните?» «Это где?» – спросил я и положил на стойку план поселка. «Вот тут, в Досах, второй переулок от Советской!» Поставила она карандашом жирную точку на плане. «Как фонари по улицам включат, мы уже дома будем через 10 минут!» «Ладно, девчонки, пойду я, дел еще много. До вечера!» «До вечера!» Ответили они хором, буквально сверля меня глазами. Выходя из здания в небольшом тамбуре, я столкнулся с двумя явными местными братками, которые, даже увидев меня, шли, не сбавляя хода. И, естественно, мы ощутимо столкнулись плечами с тем, кто шел первым. «Ты что, мля, берегов не видишь, у ушлепок!» Схватив меня за рукав, сразу выпадил тот, что шел первым. А второй как бы привычно заслонил оставшийся проход в узком тамбуре. На вид обоим было не больше 25, но ребята крепкие, резкие. Я реально оценивал ситуацию в этом тесном тамбуре. Они меня просто превратят в котлету своими кулачищами, размером с литровую пивную кружку. И... Я позволил себя ударить. Другого варианта не было вырваться на оперативный простор. Он метил в нос, но успел подставить лобную кость под его колотушку, я с грохотом влетел обратно в помещение, снеся с петель одной из створок двери. В голове стоял дикий звон, но падая на спину, я успел сообразить и сгруппироваться. Один из лысых, одевая на руку костет, не торопясь направился ко мне. Шансов против них у меня никаких, кроме как стрелять. А стрелять не хочется. «Ох, как не хочется!» И пришлось принимать, наверное, единственное правильное решение. Запустив стоявшее у стойки старое эмалированное ведро в окно, которое, высадив стекло, Крымыхая вылетело на площадку перед домом. Затормозив на несколько секунд, братки обдумывали этот мой непонятный тактический ход и потом снова направились ко мне. «Это ваше?» – спросил появившийся позади братков Алексей, держа в руках ведро. И затем разжал кисть. Ведро полетело вниз. И браток, провожая ведро взглядом, тут же получил прямой в нос, чуть ли не перевернувший его в воздухе. Следом за Алексеем в помещение влетел Иваныч, держа в руках пистолет. Второй браток уже не обращал на меня никакого внимания. И я кувыркнулся ему под ноги, сбив его на пол. Сидя за столом, отпивая из большой кружки холодный квас, я второй рукой держал ПМ, приложив холодный металл к наливающейся шишке на лбу. «Так, а кто, говорите, вас ударил?» Интересовался сидящий напротив капитан в нормальной такой милицейской форме из прошлой жизни и записывал все в толстую тетрадь. «Этот?» Указал я на одного из лежащих на полу и связанных братков. «Подтверждаете?» Спросил он у родственниц. Те активно закивали, выглядывая из застойки, явно боясь посмотреть в сторону дебоширов. «Понятно. Идите сюда. Читаем протокол и расписываемся. Теперь вы, трое. Это уже к нам. Мы все по очереди расписались». «Вы уж извините за такое гостеприимство, обратился капитан ко мне, убирая тетрадь в планшет. Можете подать на них заявление в городской суд. Показания свидетелей у меня есть. Часть штрафа, взысканная с них, в этом случае будет выплачена городом вам. А пока они 15 суток уголек на котельной покидают. Хрен с ним, со штрафом, врез Иванович. В следующий раз я их просто пристрелю, земля чище будет». «Ну, ну, это вам решать», – улыбнулся капитан и обратился уже к браткам. «Слышали, придурки? В следующий раз вас просто пристрелят. Поднимайтесь и топайте к выходу, там вас уже конвойные заждались». Постановые арестанты поднялись и со связанными сзади руками вышли на улицу, где их бесцеремонно подталкивая, повели куда-то два дружинника с красными повязками на рукавах. Капитан вышел следом. «Просто замечательно начался день». Присел рядом Иваныч и закурил. «Девчата, облесните мне тоже кваску, пожалуйста!» Младшая засуетилась, за стойкой зазвенела посуда, забулькала. И через несколько секунд она выплыла из за стойки с двумя кружками и протянула их Алексею и Иванычу. «Спасибо, дочка!» Поблагодарил Иваныч и залпом слушал кружку. Холодный квас возымел свой эффект, шибанул в нос, и Иваныч зажмурился. «Ох, хорошо!» «Ну, теперь рассказывайте, чего уж торопиться!» Они были сестры, Маша, старшая, и Дарья. До волны так и работали здесь, на почте. Мать умерла при родах Дарьи, и отец воспитывал их сам. После волны отец погиб, защищая свой дом от толпы голодных выживших, что приходили в город и сбивались в банды. Его просто забили насмерть. Сестры неделю прятались на чердаке, пока военные не навели сносный порядок. Потом друг их отца пристроил сестер работать на рынке и вести учет сборов от торговли. А рынок отошел одному из каких-то местных авторитетных мужиков. Девушки, так сказать, мед с молоком. И за ними не применули ухаживать братки разного уровня и веса. А потом хозяин рынка сменился по причине внезапной и загадочной смерти на другого, не менее авторитетного местного мужика. И все бы ничего, но один из слишком умных бандюков восплывал страстной любовью к девчонкам, причем к обоим и подставил их перед хозяином, устроив приличную недостачу по выручке. А затем, как спаситель, внес недостающую сумму в кассу. Но кто-то среди братвы по пьянке проговорился про этот финт, и умник был наказан на смерть. И опять, вроде все начало налаживаться. Только вот у этого умника была куча родственников в Лунево. И так как авторитетному человеку предъявлять претензии за родственника они посчитали замовитом при современных раскладах, то ничего не оставалось сделать, как начать портить жизнь сестрам. Поджечь их дом было уже две попытки и куча прочих существенных неприятностей на грани риска для жизни. «Да», – протянул Иванович, – «ну и на хрена вам шлюпка? Мы уплывем в лесной, сами, тайно, так нас не выпустят. У Матвеевых везде родственники и связи». «Глупые, вы хоть представляете, сколько вам плыть?» «Неважно». «Если они уже вот так сюда на работу приходят?» а «Эти?» – спросил я, указав на шишку. «Да, а то, что повыше, тоже Матвеев. На пароме, что выше по течению ходит на другой берег, тоже не перебраться. Там их дед работает. Так-то можно было хоть пешком уйти. А после сегодняшнего вообще нам тут не жить». «Да что же это? А милиция? Дружина? Суд тут этот ваш?» «Вы не понимаете, у них тут большая семья. Этих двоих уже завтра отпустят. Иваныч посмотрел на меня. Я кивнул в ответ. И он спросил. Вам собираться долго, чтобы уехать отсюда насовсем? У нас же все собрано давно. Только пассажирами нас не выпустят. С таможни сразу сообщат, кому надо. И нас в море потом догонят и утопят. Или этим самолицам заплатят, чтобы утопили. Ну, тогда делаем так. После разговора с сестрами, мы с Иванычем отправились сразу к погаусу, так называемый военторг. Алексея пришлось оставить на бывшей почте, во избежание, так сказать, возможных эксцессов. Внушительного размера склад, длиной метров 300, в стенах которого вдоль путей были ворота, через каждые 20 метров. Несколько ворот были открыты, и мы зашли в ближайшие от станции. Где уперлись, сразу в здорового парня с автоматом и разгрузкой на голый торс. Покупатели? Без эмоций на лице спросил он: Да, да! Ответили мы практически хором. Сюда, указал он подбородком на дверь напротив. За как представился нам полный, потный и лысый старший прапорщик, сразу поинтересовался о том, что нас интересует. Бензин, 92-й, желательно, конечно, ответил Иванович. 10 за 20 литров. Значит, 100 за бочку? Уточнил я. За бочку 85. Вроде как опт. Ответил прапор. А за 6 бочек... Ммм. Вас только бензин интересует? Не только. Оружие и патроны еще интересуют. АКС и по 80. Новые совсем. АКМ и по 40. Пистолеты дорогие. Мало их. По М по 80. По по 100. Есть еще старье вроде СКС, АК-47, ТТ. Это все по десятке. Все? В смысле все? Ну, мы торговые баржи буксируем. Интересует что-то посерьезней. Вы откуда такие наивные? Кто же вам продаст посерьезнее? Усмехнулся прапор. Не положено. Не продает командование ничего серьезнее того, что я вам назвал. Да и вообще, торговать оружием на днях перестанем. Зря вообще начинали. Жаль, ответил я. А у вас бочки есть? «Конечно. Можем и махнуться тарой, но за доставку пару монет накинете». «А патроны?» «Все зависит от вашей закупки. Если просто отдельно будете брать патроны, то цена, честно говоря, негуманная». «Мы посоветуемся?» «Конечно». Отрешенно ответил прапор, сразу переключившись на свои дела, стукая одним пальцем по клавиатуре совсем нового ноутбука. А мы с Иванычем вышли и направились к беседке, недалеко от Пакгауза, с надписью «Место для курения». Военный порядок, что поделать? Иваныч, топливо берем не меньше тонны. У нас же шесть бочек всего. Да продадут вместе старый. И по оружию. Так, а как же Леха с его темой? Иваныч, Лехина тема не факт, что стрельнет. Это во-первых. Неизвестно, как у нас сложатся отношения в целом с Луневым после того, как мы отсюда сопрем, точнее эвакуируем этих девок. Это во-вторых. хорошие, кстати, девки. Улыбнулся Иваныч. Я не спорю, хорошие. Но стоит ожидать обратку от Матфеевых, и это факт, будь они неладны. И нам еще обратно идти с грузом, так что нужно нормальное оружие. Понятно, согласен. Думаю, стоит взять хотя бы штуки 4 новых АКС, десяток из и ТТшников штук пятнадцать. Нахрена тебе эти пуколки под 5.45? Иваныч, мля, но кто из нас военный, я или ты? АКСы новые. Ну да, чего-то не подумал. Вот, а СКС возьмем, как говорится, пока есть, почти на халяву. ТТшники всем жителям Сахарного, как табельные. Ну и АКМу в штуки три. Золота-то хватит. Ты кассу Фима снимал? Ну там полторы, в сейфе на мандарине. Иваныч закатил вверх глаза. С собой две. Ну да, хватит. И определимся по боекомплекту, когда сторгуемся на основном. Ну что, покурил? Да. Пошли. У прапора мы зависли еще практически на час. Охрана на входе даже задержала небольшую очередь. Торговались так, что Фима нам бы позавидовал, наверное. Кроме оружия и топлива, на складах были еще мука, гречка, масло растительное, соль, сахар, чай. В общем, задержались мы. И оставили прапору почти две тысячи золотом. Договорились о доставке на обеда. Потом на рынке купили по пару мешков пшеницы, жирных и прочих семян, два десятка цыплят и стадо баранов в количестве 6 штук, что с учетом доставки обошлось еще в пятьсот золотых. Потом отправились на пристань, встречать товары, крепить груз и привязывать скотину. Охраннику я сунул еще пару золотых за более бдительную охрану и за то, что он нам скажет, если вдруг кто-то будет интересоваться нами. Время обеда прошло и жарило во все, ноги уже гудели. Но дел было еще полно. Отправились с Иванычем обратно на рынок. Купили полтора кило жареной свинины, овощной салат и понесли это все к Алексею и девчонкам, которым запретили покидать бывшую почту. Войдя в здание, мы обнаружили там сестер, мирно сидящих за стойкой, и военного. Здоровый такой парень, сосредоточенный и как пружина на взводе. Когда мы вошли, он сразу направил на нас ствол автомата. «Женечка, спокойно, это друзья Алексея!» защебетала Даша. А, «А где?» Иваныч развел одной рукой, вторая удерживала сверток с обедом. «Он ушел с другом, сказал, скоро придет. Вот Женю нам оставили», – ответила Маша. «Давно?» «С пару часов», – сказал Женя. «Хренаси!» – возмутился Иваныч. «Они еще час как минимум провозятся», – сказал Женя, расстегнул разгрузку и сел на стул напротив входа, положив автомат на колени. «Если папин мотороллер заведут, то раньше успеют», – деловито сказала Даша. «Так, не понял, что за телодвижение?» Уже нервничая, спросил я. «Нормально все. Майоры склады пошли трясти. Раньше никак. Ну, в общем, тема не айс, вообще корячится». Я пытался переварить ситуацию и понять, что мне ответил этот двояка. Взялся руками за начинающую раскалываться голову. То ли от голодухи, то ли от возможных последствий сотрясения. Прошипел. «Женя, мля! Ты кто вообще такой? И что происходит?» «Старшой, ты не кипиши, я в теме. Ваш майор с нашим майором кореша давно. И по жизни, и по армейке. А я за своим куда угодно. В общем, вот». Он протянул мне записку. «Сергей, здесь в Лунево ситуация похожа, как на пороховой бочке. Вояки обделались по полной. Теша себя иллюзией власти, прохлопали вспышку». Когда местные группировки объединились и решили их зачистить. Время тикает, на дни, может на часы. Точной информации нет. Я с Василием пока возьмем все, что сможем со складов. Есть варианты. Мама с теткой и ее семьей пойдут к пристани, когда включат фонари. Принимайте. Среди местных уже пущена информация об УЗЕ у полиции, чтобы выпустить якобы незаконно задержанных. Сегодня, может завтра. Когда точно не знаю. Чтобы особо не вызывать подозрения и не срывать девчонок сразу с работы, сходите к ним домой за час до выключения освещения. Пусть собираются. Жека их проводит к нам. Ты и Иванович, не паникуя, спокойно уходите из Лунева. И когда выйдете в море, идите налево и вверх от портоки вдоль берега. В пяти километрах выше дельты я подам сигнал. Три раза моргну фонарем. В ответ моргайте два раза и подходите к берегу под загрузку. Там, как сказал Василий, скала метров 15 над морем должны подойти вплотную. Если и организуют погоню, то искать будут по пути в лесной или в нем самом. Там им ничего не светит. Загрузимся, отстоимся за скалами до темноты и сразу идем к Сахарному. Все, удачи нам всем. Алексей. Я молча протянул записку Иванычу. Он прочитал, минуту помолчал и сказал: Но, «Ну, раз пошла такая пьянка, в общем, садитесь, обедать давайте. Пока время есть. Что уж теперь. И мы уселись обедать. Жека ел стоя, периодически отходя от окна, в которое он все время наблюдал. После обеда Иваныч выходил пару раз покурить и осмотреться. И, вернувшись в очередной раз с улицы, он сказал: подойдя к окну, «Мне нравятся мне вон те двое на телеге. Стоят там уже часа четыре и сюда пялятся». «Ага, я тоже их спалил», – подтвердил Жека. «Ну вот нам и транспорт, да, девчата?» Подмигнул Иванович заметно нервничающим сестрам. Маша подошла к окну и тихонько взглянула. «Да, это Юрка Матвеев. И того Рябова я тоже знаю. Может, уже пойдем? умоляющим голосом сказала она. «Полтора часа до фонарей». «Тут второй выход есть?» – спросил я. «Нет, только окно приема посылок в той комнате», – ответила Даша, кивнув на филенчатую дверь. «Иваныч, будь тут! Жека, пошли!» Мы открыли металлическую дверцу окна и вырезали на территорию рынка. Всем было на нас наплевать. Обошли по большому кругу телегу с наблюдателями и вышли им в тыл. Жека рубанул обоих прикладом, быстро и без суеты. Наблюдателей связали, снабдив кляпами, и сложили в траве, у поленницы дома, что у дороги. Где Жека им еще добавил, для надежности? «Не убил?» – спросил я его, залезая в телегу. «Не должен, хотя...» «Этого нам не надо». «Приход нормалек словили. Отпустит их не раньше часа, точно!» Молодая кобыла резво домчала нас до дома сестер минут за десять. «Ну, хватайте пожитки и вперед!» «Там отцовский трактор, он на ходу. Может, на нем до пирса?» Указала Маша на сарай. «Идите уже, разберемся», ответил Иваныч. Беглянки забежали в дом, вместе с Женей. Пока мы караулили, они сделали пару рейсов с тюками и чемоданами, погрузились. Телега тронулась и покатилась вверх по улице, упираясь в таежный поселок. А мы с Иванычем решили все же заглянуть в сарай и, мягко говоря, опешили. В сарае стоял Исеки Ландлидер. Японский дизельный мини-трактор с небольшим прицепом. В углу вдоль стены стояли железки навесного оборудования, как то картофеля-копалка, фреза и еще какие-то хреновины. Мечта фермера. Не сговариваясь, мы начали все грузить в прицеп. Нашли пару канистр с соляркой, заправили. Покидали еще в кузов все, что попалось под руку из инструмента. Иваныч недолго повозился и завел трактор. Подергал за рычаги и потом с довольным лицом скомандовал. «Прыгай в прицеп! Аккуратно там, не зашибись! Поехали!» До пристани доехали по улице разрушенной волной за полчаса. И от тряски в прицепе съеденный обед все время пытался выскочить наружу. Иваныч сходу загнал трактор на катамаран, чуть не свернув в трап. Но все обошлось, и мы закрепили технику на палубе. Даже успели отбалансировать нагрузку, переместив пару бочек и несколько ящиков от военторга. На нашу сайту особого внимания никто не обращал. Охранник доложил, что все спокойно и нами никто не интересовался. Ожидая маму Алексея и его тетку, я весь издергался. И чтобы отвлечься, я вскрыл один цинк и начал набивать магазины к АКСМ. Родные Алексея появились практически одновременно, к моменту, когда сгусились сумерки и зажглись фонари уличного освещения. Они еще и корову с собой приволокли. Пришлось договариваться с охранником еще за пару золотых, чтобы он сам сделал все нужные отметки за нас что, мол, нам некогда и хочется до темно выйти в открытое море. Тот, понимающий, кивнул и даже помог зацепить катамаран к мандарину. Из протоки мандарин выскочил, как пробка. Когда мы отошли от пристани, развернулись и пошли вниз по течению. Иваныч первые полчаса матерился, как сапожник, пытаясь поймать скорость в натяг, соответственно, сильному течению новой. Но вскоре прилочился и, закурив, успокоился. Семья Алексея сидела в каюте. Я расположился на катамаране между ящиками на мешках с пшеницей, с ЭКСМом в руках, распихав за пояс шесть магазинов. АКС стоял в углу рубки и у Ивановича. Там же на полу лежало несколько снаряженных магазинов. Нервозность, конечно, зашкаливала. И стало немного легче лишь тогда, когда вышли в открытое море. Покинув дельту, взяли влево 60. И Иванович, уже внимательно следя за экраном на радаре, перевел рычаг скорости на полный вперед. Три вспышки от фонаря где-то наверху у скалы мы засекли уже минут через 30 пути. Иваныч дал ответные пару вспышек прожекторам и, погасив скорость до малого, начал разворот, чтобы к скалам подойти катамараном. Размотав длинный линь, я забрался на небольшой выступ скалы. Закрепил линь и натянул его как можно сильнее талью. Слабая волна покачивала катамаран, и алюминиевого поплавка о скалу сразу начал действовать на нервы. Пришлось ослабить натяжение швартового и запихать между скалой и поплавком срезанный с мандарина кранец, после чего Иванович заглушил двигатель. Фигуры на верху скалы были едва заметны. «Принимай! Первая пошла!» Услышал я голос Алексея. Сгруппировавшись в позу эмбриона от страха, осторожно отталкиваясь от скалы руками и ногами, опускалась с привязанной толстой веревкой Маша. «Принял!» – прокричал я вверх, развязывая мудреные узлы которыми была ввязана Маша. «Вытягивай!» Та же манипуляция была проделана и с Дарьей, Алексеем и еще тремя десятками ящиков, ящичков и каких-то тяжеленных брезентовых свертков. В общей сложности погрузка заняла около двух часов. Все пришлось сделать практически на звук и на ощупь. Для маскировки вырубили ходовые огни и не пользовались фонарями. Когда спустились Василий и Жека, еще час ушел на балансировку крена и крепления груза. Я, Иваныч, Алексей, Жека и Василий сидели на ящиках в окружении огромной кучи багажа, клеток с птенцами и уже прилично обгадившими палубы катамарана баранами и на что-то жующей коровой. «Постоим еще пару часов и потом до дому», сказал Иваныч, закурив кулак. «Иваныч, отошел бы ты с сигаретой к борту, а? Тут же бочки с бензином, да и ты на непростом ящике сидишь», сказал Алексей, пнув ногой по ящику. «А что тут?» а «Сюда Вася положил всякого взрывоопасного». «Да ну вас в баню!» Ответил Иванович, подскочив и выбросив окурок в воду. «Пойду на мандарин, чайник поставлю». «Да и предлагаю перекусить», добавил я. «Жека, ты как самый молодой, останешься бдить». «Понял, что? Ответил тот. «После волны». День 119. К Сахарному подошли на рассвете и долго занимались разгрузкой. Потом все собрались на завтрак, познакомились с вновь прибывшими и послушать новости. Не очень радостные, надо сказать. Затем всех женщин, прибывших с нами, Светлана и Лидия Васильевна увидели расселяться. Пришлось опять потесниться. Ну, пока так. А вообще, надо опять делать перерыв в походах и выделять время на быт и обустройство. Да и близким надо время уделить. Андрей с Дениской прилипли, вот и не отходит. Иваныча после завтрака срубило, и он ушел отдыхать. Устал. Почти весь поход за штурвалом. Василий с Жекой меня отозвали к мастерской побеседовать. «Сергей, мне Леха, конечно, рассказал про вас и про то, как вы тут живете». «Начал Вася». Но пойми правильно, я здесь оказался из-за обстоятельств, которые лично мне еще аукнутся. С легкой у меня расчет, можно сказать, по полной. И я с первым вашим рейсом уйду в лесной, с небольшой частью того железа, что мы, эм, взяли. Твое право, ответил я. Здесь все добровольно. И за помощь железом огромное спасибо. Правда, ближайший рейс пока даже не планируем, сам видишь. Надо тут разгрести все и помочь со стройкой. «Это понятно. Особо не тороплюсь. Да и помогу вам лишними руками. Вроде из того места растут», – улыбнулся он. А Жека вот еще не определился. Думает, что делать дальше. «Ага, думаю», – кивнул Жека. «Ну и это, пока помогу тут вам, если что надо». Но время есть, решай», – ответил я ему. К нам подошел и Алексей, поинтересовался. «Ну что, обсудили?» «Да, что тут обсуждать? Колхоз сделал добровольное, ответил я. «Ну и хорошо. Пошли тогда, отберем то, что у нас остается. А что Вася с собой заберет?» Оружие Алексей с Василием приватизировали немного, в основном боеприпасы. И, ну, поехали по порядку. Патронов много не бывает, и их было всего 16 ящиков, разных, два из которых Василий сразу отложил. Также он отобрал два АКМС, их было всего восемь, десяток РГОшек и один из трех ПКМов с двумя корабами «Мне достаточно», — сказал Василий. «И это, если Жека решит не оставаться с вами, надеюсь, он тоже не будет обделен выходным пособием. Может, хоть сейчас взять? Потом возьму. Нафига она мне сейчас-то?» Еще из подарка от Василия нам досталось немного взрывного хозяйства, которое Алексей сразу унес спрятать подальше. Радиостанция Р-123М с антеннами 4 и 11-метровыми, здоровый тюк с парой десятков комплектов флоры, несколько разгрузочных жилетов, лифчиков и целых две коробки хозяйственного мыла. Можно было еще вывезти, с сожалением сказал Василий, но уже не хотел гусей дразнить. Да вы и так много взяли. Разве это много? Это лишь часть того, что я откладывал, как только понял, что из Лунева надо уходить. И я показал еще одно место Алексею. Не было времени оттуда забирать. Уж сами как-нибудь потом, при случае. А что там? КПВТ и 8 лент по 40. Упаковано все и закопано. Однако!» – даже присвистнул я. «Да, да знать бы мне заранее, что вы в Лунево с Лехой появитесь. Эх, что ж уж теперь!» «Как говорится, и на этом спасибо!» Угу, с некоторой досадой в голосе ответил Вася. Это лишь часть того, что я почти три недели откладывал. Ладно, командуй. Какие задачи? Связь разворачивайте вон там, на развалинах. Аккумулятор в мастерской. Потом студентам нашим расскажешь, как управляться. Они у нас предварительно будут ответственными за это дело. Но мы с Жекой к вечеру управимся. Инструменты бы. Все в мастерской. И работа закипела. Двумя бензопилами активно валили лес. Решили сделать просечку к оврагу, где бывший родник уже преобразился в шестиметровый водопад, с перспективой потом там поставить мини-гэс. гс Воеваныча давно по этому поводу мысли в голове появились. Бревна возили трактором, очищали от коры, оставив немного на концах, чтобы не растрескивались, и раскладывали в невысокие штабеля. Из длинных и ровных жердей ореха делали стены в новых домиках. Там же, ниже от врага с водопадом, в небольшой долинке между сопок, спилили деревья, а потом трактором раскорчевали пне. Будем постепенно там разрабатывать себе земли сельхозназначения. Саша подал идею построить там же хутор на 2-3 семьи, которую все единогласно поддержали. Решили засеивать понемногу рожью, пшеницей, картошкой и даже кукурузой, соей и подсолнечником, а также привезти туда часть скотного двора. Голова у меня была как дом советов. Это надо, то надо, все надо вчера, срочно. И каждое надо важнее предыдущего. Мужики помогали. Мы собирались после каждого обеда под навесом на производственно-штабное совещание и решали, как сделать все эти надо, без ущерба нашим основным планам. В одно из таких совещаний Алексей высыпал на стол жменю патронов и сурово так сказал, у забрал, надо срочно делать оружейку. И все под замок от греха. Опять пришлось менять планы. Оружейку удачно разместили в подвале одной из развалившихся казарм. От нее остался один фундамент, по которому иногда попадались остатки кладки. Вход в подвал и сам подвал откапывали и чистили целый световой день. Потом соорудили там несколько простых стеллажей и разместили все незадейственное оружие и боеприпасы. Собрали из толстой дубовой доски прочную дверь и даже замок нашелся для такого дела. Также по настоянию Алексея сделали маленький пост наблюдения на сопке у пирса и установили один ПКМ с постоянной вахтой, построив там из бревен нечто среднее между капониром и дотом. Теперь после завтрака у нас еще добавился развод на караульную службу. После того, как более-менее разместили народ, всем колхозам взялись за постройку бани. Просто замечательную печь, не с первого раза, конечно, сложил Ваня, китаец, из кирпича, который собирали везде, где можно. И на развалинах молодежь колотела, и то, что от дома света осталось. В общем, все в дело пошло. С глиной и песком проблем не было. Сама баня получилась просторная и крепкая. А первый пар весь остров отмечал как национальный праздник. Вот вроде бы климат практически тропики. А нет, подавай русскому баню, и все тут. Ваню особенно всех хвалили за печь. Добрый жар давала. Банные дни назначили два раза в неделю. Женщины почетным, мужики по нечетным дням. Хотя первую неделю топили каждый день. Дорвались, что называется. Как-то заметил, что Иваныч все это время ходил на пока я не выяснил причину. Оказывается, ему не хватает возни железом и прочей слесарной механической работы. Что ж, пришлось забивать в планы работ постройку серьезной мастерской и кузницы, а заодно и более просторного склада рядом. Да в придачу Ваня всю плешь проел своим «килпись могу делать, селезя!» Еще песка надо слоить, кильпись залить. Задумался я крепко над этим на самом деле. Отказываться от производства кирпича из того, что под ногами лежит, действительно неразумно. Но и на перспективу очень хорошее дело. И для коммерции, и для себя. Что-то вдруг вспомнился мне из истории Примерского края русский промышленник Алексей Старцев, который поселился на острове Путятин в конце 19 века. Возвел кирпичный завод, занимался разведением пятнистых оленей, коней, крупного рогатого скота и пчеловодством. Также построил фарфоровый завод и мастерскую по изготовлению шелкового полотна. Из кирпича Старцева, кстати, построено много домов Старого Владивостока. Но и на очередном послеобеденном совете решили, что займемся строительством кирпичного. Нет, не завода. Для начала цеха, в самом ближайшем будущем. Со стороны моря иногда стала доноситься стрельба. Подумали и решили строить на мысу, что выдавался в сторону лесного, еще один наблюдательный пункт и выделить туда человека на суточное дежурство с радиостанцией. Таким образом, в Карул ушла еще одна единица личного состава, что в условиях постоянной занятости и нехватки рабочих рук немного выбивало из колеи. Но это тоже важно. Безопасность, как сказал Алексей, одна из первоочередных задач. А Жека решил остаться. Как говорят, втрескался по уши в Дашу. В Любой свободный момент, и все, мы его не наблюдаем. Уходили в обнимку гулять по острову. Для Дашки он, конечно, был героем, спасителем, да и вообще неплохой в общем парень. Конечно, с молодежными викуртасами всякими, и иногда с совершенно непонятным мне сленгом. Но в целом добрый, честный и ответственный. Можно сказать, состоявшийся мужик. И главное, с руками из правильного места растущими. Какой бы работе его ни представляли, совсем справлялся. А что незнакомо, то в процессе объяснения хватал на лету. Как сказал Василий, шарящий боец. Ну и, собственно, этот скоротечный роман не заставил долго ждать последствий. А именно, на одном из обедов Даша и Жека объявили о своей свадьбе. Вот так. Первая свадьба в этом новом мире. Чему, собственно, все обрадовались. А молодожены решили строиться на хуторе в чем мы все, естественно, в виде свадебного подарка и приняли участие. В новый, небольшой, но добротный сруб молодые заселились уже через три дня. Там же на хоторе построили небольшой гостевой щитовой барак с перспективой на новых переселенцев. Все начали понемногу уставать, и я предложил сделать пару дней выходных, отдохнуть, набраться сил и заняться какими-то своими личными делами. Собрав немного припасов, я, Светлана и Андрей с Дениской Не сантировались на Васин остров. Иваныч нас отвез. Вась на зимовье деле нашли. Заросло все очень сильно. Навели там порядок и расположились. Отдыхали, ловили рыбу, сидели у костра и мечтали. Света стала как-то мягче и более женственно, что ли. И дождавшись, когда дети уснут, она уже не сдерживала ни эмоций, ни желания. Хорошо провели время и отдохнули от постоянного напряга и суеты. Когда вернулись на Сахарный, жизнь опять забила ключом. И все по темечку. Жека занимался связью и учил наших студентов. Прослушивалось много радиопереговоров, но сигнал слабый. Пока ни с кем постоянной связи установить не удалось. Жека грешил на антенну. Но кое-что начало проясняться. В зоне покрытия радиосвязи было как минимум два анклава, кроме Лесного и Лунева. Пока просто слушали. Попытки связаться так и не увенчались успехом. То ли действительно из-за антенн, то ли у нашей станции не хватало мощности. Затем я, Иваныч и Алексей пошли к Лесному, отвезти на материк Васю и кое-какой товар, топливо и спорт-инвентарь, который пользовался, как оказалось, спросом. Но правильно, телевизора-то и интернета теперь нет, а людям, кроме всего прочего, хотелось более-менее цивилизованных развлечений. И в Лесном, благодаря нашим трофеям из контейнера, ну и эфименной предприимчивости, прошли даже первые турниры по настольному теннису, волейболу и футболу. Наш пирс в лесном достроили. Сразу стало капать денежка за его аренду, так как места на пристанях уже не хватало. Торговля идет, Фима крутится, молодец. Уж очень он причитал, что нас долга не было, и он мол уже не знал, что думать. Собирался говорит, на сахар наехать, выяснять, почему нас долго нет. Посетили Аслана, посмотрели на наш корабль, который уже спустили на воду вместе с двумя такими же. Иваныч облазил все, простукивал, что-то высматривал, если только на зуб не пробовал. «Добро», – сказал Иванович, присаживаясь на стопку досок у борта. «Как с мореходностью?» Хе. «Ну, волны-то у нас тут поблизости сильно нет», – ответил дед Илья. «Все в том же комбинезоне на голый торс и в уже выгоревшем сером берете. А так буксиром его таскали на максимальной скорости маневрируя. Отлично держится». «Двигатель у нас есть. Переберу его и привезем в следующий раз». Ставить с вами буду. Да и вообще, чувствую, зависнуть тут придется. Нам бы ваши советы не помешали, ответил дед Илья. По отделке внутри, по надстройке, может быть, пожелания какие? Забей пока на внутреннюю отделку. Будем заниматься машинным отделением и надстройками. Потом Иваныч полез по трюму и по машинному отделению с тетрадкой и карандашом. Потом вернулся. Прихватил с собой какого-то парнишку из мастеровых и рулетку. И опять скрылся внизу после чего вылез, еще недолго что-то записывал и сказал. «Идем, Сергей, к Фиме. Оставим ему список, что нужно найти и купить». «И... Эм, почесал он затылок. «Надо что-то думать по топливным бакам. но может, те, что квасные, приспособить?» «Может», – задумчиво ответил он. «Но все равно, маловато. Ладно». На крайний случай установим десяток бочек по бортам. Другого решения пока не вижу. Вернулись к Фиме. Сняли, как говорят, кассу и в придачу получили еще троих переселенцев из новой волны выживших, которые не смогли пристроиться в лесном. Два представителя так называемого креативного класса из прошлой жизни. Семейная пара менеджеров по рекламе из Владивостока, которых волна застала в дороге. 33 и 32 года. Анатолий и Лена. Вид, конечно, изрядно потрепанный у них. Блуждали по тайге больше месяца. И надо отдать им должное, выжили. Как рассказал Толик, им повезло. Сначала наткнулись на перевернутую фуру с уже сгнившими фруктами, где обнаружили два трупа дальнобойщиков. В машине нашли кое-какие съестные запасы. Потом додумались сделать ловушки петли. Их нашли разъездные поисковые из лесного, которые уже не так часто, но все же периодически выезжали. И еще был Федор, 45 лет, крепкий мужик, его лысая голова как будто росла сразу из плеч, которые были размером той самой косой сожжения, несловоохотливый и угрюмый, но вкратце поведал нам, что нас застала его с женой и двумя дочками на рыбалке, на горной речке, куда они с друзьями поехали на двух машинах, отметить день рождения жены Федора. Он не помнил, как выжил, просто очнулся от того, что его приводят в чувства незнакомые люди. С которыми он потом еще долго скитался по лесу. А затем они вышли к широкой реке, к Новой, построили плод и решили сплавляться вниз по течению, которое их доставило в Лунева. А оттуда Федор уже прибыл в лесной с каким-то обозом, расплатившись золотой печаткой. По профессии Федор был военный строитель, только прослужил он недолго, уволился в 90-х, и занялся бизнесом по продаже авторезины. Лене и Толику я предложил вариант переселиться на хутор и заниматься хозяйством. Федору вспомнить профессию. Возражений не было. Потом сходили к Арайку, пообедали и узнали последние новости. Он нам рассказал, что в Луневу была очередная революция. Часть вояк перешла на сторону местных. Опять неслабо повоевали. И теперь власть там в руках бывшего главы. Много беженцев оттуда пришло в лесной. Но теперь вроде в Лунево все нормализуется. Власть в одних руках. По берегу Новой стали селиться люди из выживших, приходящих в Лунево. Заметно стало прибывать население из-за того, что из Лунево люди стали ходить достаточно далеко на поиски вещей от Старого Мира и кроме этого находят выживших. Вернувшись на сахарный, Иваныч определил себе в помощники Сашу. Взялся за переборку дизеля с бота сынков, Алексей продолжил вести курсы молодого бойца, а я занялся расселением вновь прибывших. Затем опять – хозяйство, строительство, планы и бытовые вопросы. После волны. День 151. Разбудило меня не сильно слышимое, но назойливое тарахтение дизеля бота Сенков. Это Иваныч. Уже третий день гоняет его между Сахарным и Васиным островами. Вроде как обкатку проходит. Что-то ему все не нравится. И он, погонял бот по волнам, приставал к пирсу. И опять принимался что-то шаманить с двигателем. Но сегодня на завтрак он пришел с умиротворенным лицом. Важно, рассказывая под навесом общей столовой и пахтя моей трубкой, которую он у меня уже давно нагло приватизировал со словами «Ты не куришь, а так продукт переводишь». А мне самокрутки до да козьи ножки, как морскому волку, крутить не по статусу. В общем, перебрали они дизель, и теперь он работал как часы. Была только проблема с аккумулятором, у которого уже начинали осыпаться банки. «Но мне главное завестись, а там до лесного я дойду», – сказал Иваныч, выпуская дым. «Надолго там планируешь?» – спросила Лидия Васильевна, присев рядом, предчувствуя длительную разлуку. «Ну, Лид, ты спросила!» крякнул он в ответ, удивившись. «Движок снять, смонтировать на корабль, смонтировать все навесное, топливную, снять и переставить грибной вал, да винт еще надо переделать и увеличить площадь лопастей, потом ходовые испытания, устранение замечаний, порядком дел, так что считай, я отбываю в командировку». «Я надеюсь, ты не один там собираешься стахановца изображать?» – поинтересовался я. «Саня со мной пойдет. Вдвоем быстрее управимся, конечно. Да, может, еще и Фима нам по переселению кого нашел. Вот, глядишь, и будут нам еще подсобники». «И когда?» – спросила Лидия Васильевна, даже когда по киношному закусив нижнюю губу. Причем я не понял даже, она это искренне сделала или пошутила, спародировав Светлану Светличную из старого советского кино. «Да вот сейчас завтракаем, собираемся и выходим». «Ну и мы с Лехой тоже собираемся и выходим», – сказал я, вставая из-за длинного общего стола. «Ага, нас только проводите до лесного, на всякий случай, а потом уже на разведку свою пойдете. Кто еще с вами?» Жейко хотел было взять, да у него сейчас вроде как медовый месяц, обживается на хуторе с дарьей. да и по строительству у него там дел куча. «Федора возьму, пока он Ваню китайца не зашиб тут в порыве гнева, споря о размерах форм для кирпичей». Все рассмеялись, а Федор еле заметно улыбнулся. Мы все уже неделю слушали отчаянный визг Вани и категоричный бас Федора, переживая, что дойдет до рукоприкладства. Причем инициатором мордобоя будет Ваня. Они начали строить кирпичный цех. Все шло гладко и работа спорилась, до тех пор, пока они не уперлись, оба как бараны на узком мосту на размерах форм. А разведку мы давно запланировали, как и хотели. То есть обогнуть материк влево от лесного и выйти к бывшей федеральной трассе, в надежде найти что-нибудь нужное, распотрошить, если попадутся брошенные машины, и, главное, поискать бензин. Под это дело даже выменили на ТТшник велосипед, кроме того, что позаимствовали у Фимы. Загрузили мандарин припасами и топливом, вооружились. На мандарине уже был приготовлен вертлюг на носу под ПКМ и выложенный мешками с песком вместо стрелка, А на выходе из каюты пришлось придумывать откидную стремянку, чтобы стрелку было удобно вести огонь. Боеприпасы и все оружие – ПКМ, два АК-47С, Беркут с оптикой и Мосберг – находились в пирамиде в каюте. На нас были только ставшие уже табельным оружием островитян ТТшники. Иваныч нагрузил отремонтированный бот инструментом всякими тросами, талями, проволокой, трубками и шлангами. В общем, всем, что он посчитал, может пригодиться. Затем я вручил Джеки план работ и мероприятий на время нашего отсутствия. Со словами «Ты тут за старшего, будь внимателен». Потом, прицепив катамаран к мандарину, мы вышли в море. С катамараном дойдем только до лесного, потом там его оставим. А то вдруг что-то существенное найдем во время рейда, и придется терять время на возвращение к Сахарному. Шли на среднем ходу. Иваныч не хотел насиловать двигатель. Так, не торопясь, к началу дневной жары мы дошли до лесного. Где пришвартовали катамаран, пообедали в компании с Фимой и снова вышли в море. Держась от берега примерно в трехстах метрах, начали огибать материк, повторяя его береговую линию. Алексей расположился на палубе с биноклем, а Федор находился со мной в рубке и внимательно следил за тем, как управлять мандарином. Ну что, попробуешь? спросил я его после примерно двух часов пути. На самом деле не сложно совсем, почти как машину управлять. «Давай!» – ответил Федор, занял мое место и сосредоточенно повел судно. Немного поработал штурвалом, меняя курс. Поиграл скоростью хода. «Да, действительно, несложно!» «Ну, вот и практикуйся. Твоя вахта у штурвала на ближайшие пару часов!» – сказал я, похлопав его по косой сожжение. Примерно через час хода сначала справа, потом слева раздались всплески. Серега, смотри, дельфины!» – практически заорал Алексей. Действительно, к мандарину подошли дельфины, самые настоящие дельфины, и стали нас сопровождать, спарывая водную гладь плавником. Они, словно играя в догонялки, выпрыгивали по очереди из воды, демонстрируя нам свои красивые формы. «Красота-то какая!» – сказал Алексей, лег на палубу у борта и опустил к воде руку, как бы приветствуя этих прекрасных созданий. И дельфины, как будто поняв его, стали выпрыгивать из воды выше, пытаясь достать головой до руки что у пары дельфинов получилось, и смешно вереща разной тональностью, они затем плюхались обратно в воду. Сопровождали нас они недолго, минут 10, и потом исчезли так же внезапно, как и появились, уйдя в глубину. Алексей сидел на палубе и смотрел на руку, словно он прикоснулся к чему-то святому, вечному и чистому, а на лице у него застыл неподдельный детский восторг. В очередной раз, сменив Федора у Штурвала, я обратил внимание на то, что солнце уже на одну треть скрылось за горизонт, посылая нам свои последние лучи уже прошедшего дня. «Алексей!» – сказал я, высунувшись из рубки. «Присматривай место, будем вставать на ночлег». Пришвартовались у невысокого берега, хорошего Товолшкой и прочим диким кустарником. Лес начинался метрах в ста выше. Привязали швартовый за один из двух одиноко стоящих рядом с берегом тополей. Сошли на берег всем экипажем, где стали готовить место под стоянку. «Я в охранение пока пойду, до да сигналки поставлю», – сказал Алексей, повесил автомат за спину и направился вверх к кромке леса. А мы с Федором принялись оборудовать кострище, наносили сухих веток и поставили на огонь нашу походную, уже и малированную кастрюлю. На манер котелка, имеющую привязанную к ручкам толстую проволоку, закинули вариться полдюжины картофели и сервировали немудреный стол. Вернулся Алексей и сказал, что тайга глухая, высокая трава и кусты. Также отметил, что много усохших кедров и берез. «Из-за климата похоже», – тихо вздохнув, сказал Федор. «Тут, по идее, теперь пальмы расти должны. Вырастут, птичка пролетит, нагадит косточкой какого-нибудь экзотического фикуса. И будет пальма», – улыбнувшись, ответил Алексей. Мы поужинали, поболтали еще полчаса, прихлебывая травяного чая и, залив костер водой, отправились ночевать на мандарин, где я заступил на первую вахту, а мужики в каюте разлеглись по гамакам. Я уложил кусок свернутого брезента на наклонную стенку рубки и палубу. Получилось почти удобное кресло. И, положив на колени мосберг, стал прислушиваться к затихающему лесу и наслаждаться приятной ночной прохладой, исходящей от воды. Через несколько часов будения я разбудил Федора, вручил ему дробовик и патронтаж, а сам отправился спать.